Глава 11. Знак среднего пальца. Как ты смотришь на то, если я буду выходить замуж в красном брючном костюме? спросила Елена, паркуясь на полупустой по раннему времени стоянке гипермаркета O'Shop, в который они с Даниловым приехали за провизией на неделю, а то и на две. Резко отрицательно, не раздумывая, ответил Данилов. Почему? Елена вытащила ключи из замка зажигания и открыла дверцу. Потому что я вправе рассчитывать на невесту в классическом свадебном наряде. Платье колоколом, фата. Фата непременно. Что она будет символизировать мою утраченную ещё в прошлом веке невинность? Чистоту и непорочность твоих помыслов. Там уже красный цвет это цвет агрессии, тотального доминирования. Совершенно неуместно. А если розовый? Слушай, а это вообще можно делать? Что? Обсуждать со мной свадебный наряд? Можно. Считается, что ни к добру, когда невеста показывается жениху в свадебном наряде до свадьбы. А обсуждать можно. Кстати, а ты в чём будешь жениться? Надень ну костюм серый. Ты хочешь начать новую жизнь в старом костюме? Елена остановилась и обернулась к Данилову. Ты чего, Данилов? Давай устроим себе полноценный праздник в новых нарядах. Праздник он в душе, а не в нарядах, возразил Данилов. Насчёт белого платья Колоколом, я, конечно, пошутил. Против красно-обрючного костюма тоже ничего не имею. Но только прошу не редить меня во фрак. Фрака не будет, пообещала Елена. Но вот чёрный костюм будет как нельзя более уместен. Красное и чёрное, совсем по стандартам. Ладно, чёрный костюм куплю. В конце концов, я уже не молод, он мне, по-моему, с свадьбы ещё один раз точно пригодится. Данилов Давай, Навидская, пойдём, а то холодно здесь торчать на ветру. До входа шли молча. Во вторник принимаю дела на новом месте, сказала Елена. Представляешь, Старчинский просится, чтобы я забрала его с собой. Он выполняет моё задание, пошутил Данилов. Тебя же нельзя оставлять без поддержки. Мою поддержку зовут Михаил Юрьевич Гучков. Елена не захотела поддержать шутку. Главный врач это сила, согласился Данилов. Но нужен ещё и свой человек в толпе, так положено. Послушай, а ты сделал из Торчинского старшим врачом? Выслуга лет у него не та, усмехнулась Елена, и характер чересчур лёгкий. Старший врач должен быть другим. Помесью Цербера со змеем Гарынычем. Если бы тебе не пристало бы сейчас, так сказать, тяжёлые сумки, то я бы тебя убила, пообещала Елена, когда-то работавшая старшим врачом. За правду часто убивают, ответил Данилов. Но правда от этого меньше не становится. Послушай, а могу я увеличить список приглашённых на одно лицо? Список приглашённых был невелик. Незамужняя подруга Елены Полянский не исключено, что со своей новой пассией Никита. Вот и всё. Хочешь пригласить хочешь пригласить Старчинского? Что я дурак? хмыкнул Данилов. Он будет затмевать меня и ростом, и молодостью, и красотой. Я, возможно, приглашу одного человека из поликлиники, если решу, что это будет уместно. Конечно, приглашай, согласилась Елена. Лишний гость лишний подарок. Они вооружились тележками и пошли вдоль тылажей. Ты не находишь, что когда жених и невеста вместе ходят за покупками, это как-то внушает надежду, спросил Данилов. Надежду на что? На правильность их взаимного выбора, на то, что их семейные лодки не суждено разбиться о быт. Возможно, согласилась Елена. Совместные покупки сближают больше, чем постель. Но удовольствия приносят меньше. А это уж кому как. На что ты намекаешь? Данилов попробовал изобразить возмущение. А ну-ка, поясни свою мысль. Ну вот сейчас, например, мы пройдём мимо зефиров в шоколаде. И я тоскою обернусь, чтобы хотя бы посмотреть на него, а ты, не слушая моих возражений, положишь в свою тележку две, нет, три коробки зефира, и я их съем, а потом буду рыдать у тебя на груди и говорить, что я толстая, и ты не захочешь на мне теперь жениться. Я тебя понял, и съем весь зефир сам. Я по крайней мере не буду рыдать у тебя на груди и жаловаться, что поправился, а просто пойду и куплю джинсы на размер больше. Нет в тебе, Данилов, романтики, прикнула Елена. Не понимаешь ты, как иногда хочется почувствовать себя совсем юной, преисполниться легкомыслия, нести супоением какую-нибудь чепуху. Твои джинсы на размер больше это как раз и есть то, обо что разбиваются семейные лодки. Выложи сейчас же сейчас зефир, я пошутила. Я его есть не буду. Куда нам пять коробок? Мы с Никитой любим зефир в шоколаде. Слипнется у вас такого количества. Как слипнется, так и раскроется, дело житейское. Данилов обогнал Елену, попытавшуюся выхватить из его тележки коробки с зефиром и пошёл вперёд. Елене не оставалось ничего другого, как последовадовать за ним. Инвалидность это полная или частичная потеря трудоспособности вследствие заболевания. Заболевания, а не возраста. Разбуди Татьяну Алексеевну ночью. Она бы без запинки выдала всё, что касается инвалидности и её оформления, ещё не успев проснуться. Что вы хотите? Почти столько лет изо дня в день толдычить одно и то же. Громким, поставленным голосом и с паузами между предложениями. чтобы вы лучше поняли. Так я и есть не трудоспособная по возрасту. Пенсию от государства получаете? Получаете пенсию? Получаю. Вот на неё и живите. Тем более, что в случае получения второй группы прибавка у вас будет небольшая, на полкило сосисок. Так и полкило сосисок на дороги не валяются, Татьяна Алексеевна. А лекарства Цены такие, что не подступишься. Вы не думаете, Мария Юрьевна, что вам будут выписывать всё, что только душенька пожелает. Есть утверждённый перечень препаратов, которые можно выписывать льготникам, и выписывается всё в очень разумных пределах. Вы меня хорошо понимаете? Понимаю, чего там непонятного. Все соседки у кого группа есть, так и говорят. Вымаливать приходится каждую таблетку чуть ли не на колене. Давайте не будем заниматься демологией. Моё решение такое: показаний для оформления группы инвалидности у вас нет. То есть вы отказываетесь, так же как и Мальерчук. Я полностью согласна с участковым врачом. У вас нет показаний. Всего хорошего. Эх, Мария Юрьевна, нарочито медленной походкой пошла к двери. А вот матери моей сразу вторую группу дали. Тогда время было другое. Кто следующий? Заходите. В начале 90-х группу инвалидности и впрям давали всем пенсионерам чуть ли не автоматически. Пришёл, пожаловался на немощность, обошёл всех врачей, посидел в очереди на комиссию и получай свою вторую, нерабочую, дающую право на бесплатное получение лекарств и прочие льготы. Со временем халява закончилась, но память о ней ещё живёт. Татьяна Алексеевна, можно? Можно, я же приглашала. Что у вас? Участковый врач Каканов направила к вам за разрешением, чтобы посыльный лист открыть. Конечно, зачем же ещё можно прийти к заместителю главного врача по клинике экспертной работе? Только за посыльным листом, до да продлением длительного больничного листа. Или с жалобой на кого-то из врачей-специалистов. Садитесь. Похомцево бегло посмотрел амбулаторную карту. Каканова идиотка. Направляется с разрешением на открытие посыльного листа всех-всех. Нет бы сразу объяснить человеку, что инвалидность ему не светит, а не посылать на четвёртый этаж к заместителю главного врача. Какие у вас жалобы? Ой, доктор, жалоб много. Голова кружится. Часто кружится? Голова-то? Да постоянно. Иногда сердце прижимает, потом отпускает. Сердце прижимает в покое или при нагрузках? Если делаю чего? Когда лежу, не прижимает. В правом боку у меня тяжесть постоянно. Делала УЗИ, сказали холецистит. Это всё, чтобы мелочами вас не грузить. Живёте одна. Одна. Обслуживаете себя сами? Чего? Ну, готовите, стираете, убираете дома сами? Сама, всё сама, доктор. Кто же мне что сделает? Дочка отдельно живёт, до да надух работах работает. Разве что на выходных забежит? Ясно. В поликлинику, как я посмотрю, вы не часто обращаетесь. А что в неё обращаться? Разве новую голову пришлёт? Это вот пришла уже сейчас, чтобы группу оформить. Какие препараты постоянно принимаете? Никаких, доктор. Не люблю я всю эту химию. Так, чаем целебным спасаюсь, на смородиновых листьях. Хорошо. Только вот я не поняла, какие у вас основания для вывода на инвалидность. Вам не требуется постоянное лечение? Вы полностью обслуживаете себя, выглядите неплохо. Я не вижу оснований для открытия посыльного листа. Как же так, Татьяна Алексеевна? Молодым, значит, даёте инвалидность, а нам, старикам, нет. Давайте не будем обобщать. Лично вам инвалидность в настоящее время не положена. Вопросы ко мне есть? Есть. Кто над вами, начальник? Главный врач Загероевский Антон Владимирович. Направо по коридору и до конца. Следующий, заходите. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, садитесь, слушаю вас. Меня к вам направил доктор Комординцев. Моя мама хотела бы оформить группу и просила меня узнать, с чего надо начинать. С посещения участкового врача. Затем ко мне я оцениваю показания и даю или не даю разрешение на открытие посыльного листа. Только почему для этого надо было отправлять вас ко мне? К Мардинцев, что, сам не мог сказать это? Отправил к вам. Ладно, разберёмся. Ещё вопросы есть? Нет. До свидания. Скажите, пожалуйста, чтобы никто пока не заходил. Хорошо, спасибо, Татьяна Ивановна. Пожалуйста. Телефон в 321 кабинете, где сидел Камординцев, был занят. Поэтому по Хомцову перезвонила заведующая. Татьяна Ивановна, у меня к вам просьба. Объясните вашему Комординцу, что порядок открытия посыльного листа, как и всю прочую информацию, он должен сообщать людям сам, а не слать их ко мне. Объясню, Татьяна Алексеевна. Вы уж не сердитесь, он недавно работает, ещё не освоился. Спасибо. Лампочка над дверью кабинета перегорела. За вкус Марее Васильевны сегодня взяла отгул, а кроме неё новую лампочку никто не даст. Вот и приходится орать. Следующий. Народ-то в основном пожилой, слышит плохо. Так вот посидишь день без лампочки и голос сорвёшь. Татьяна Алексеевна в кабинет вошёл участковый терапевт Голованов. Я не знаю, что мне делать с Коношевой. Она опять сидит у меня и требует направить её на освидетельствование. Скандалит. Не то слово, начала визжать уже в коридоре. И такие мы и сикие раздаём группы за деньги, а несчастную женщину не отправляем на комиссию. Я завела её в кабинет, попросила молча подождать и бегом к вам. Она намерена искать правды не только в департаменте, но и в прокуратуре. Это ж сколько здоровья иметь надо. А Татьяна Ивановна с ней говорила только что. Она сначала к ней шуннула, а потом устроила истерику в коридоре. Татьяна Алексеевна, это ж Волоча от нас не отвержётся, измором возьмёт. Я уже как её вижу, так меня сразу трясти начинает. Присядьте, Любовь Петровна. Не знаю, что и делать. Она какая-то невменяемая, эта ваша коношу. Ладно, давайте её ко мне, я напишу в карте, что мы неоднократно проводили разъяснительную работу, но она не вызомила эффекта, и дам разрешение открыть посыльный лист по настоянию больной. Вы меня понимаете? Понимаю, всё то же самое: анализы, рентген, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, консультации всех специалистов, но я должна буду написать по собственному желанию пациентка направляется на свидетельство Не в БМСЭ. бым СЭ, бюро медико-социальной экспертизы. Именно так. Пусть она катится на комиссию и там с ними скандалит, сколько ей вздумается. Только не забудьте написать, иначе я не подпишу посыльный лист. Чему вы улыбаетесь, Любовь Петровна? Представила, что она таким же макаро может и их наизмор взять и вернуться к нам со второй группой. Вот будет номер. Не беспокойтесь, там всё строго. Решение сообщили и то по себе. Будешь скандалить, охранник выведет. Там народ закалённый. Это у нас с вами одноконошево, а на бюро таких дур в день по 100 приходит. Гоните её ко мне, пусть заходит без очереди. Нет, лучше не так. Пахонцева взяла из стопки чистых листов для записи формата А4, написала на нём несколько строк и отдала Головановой. Вклейте в карту и открывайте посыльные. Не надо её ко мне Потом придёт посыльный лист подписывать, тогда и талон на неё заполню. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Как только голованова вышла в кабинет, ломились сразу трое: две женщины и один мужчина. Все пожилые, все возбуждённые. Сейчас моя очередь. Нет, моя. Моя сейчас очередь, потому что мне без очереди положено. Я инвалид войны. Садитесь все на кушетку и помолчите. Ревкнул Похомцову: "Взрослые люди, они можете сами разобраться, что к чему. Я инвалид войны. Вам действительно положено без очереди. Какое у вас ко мне дело? Мне бы группу усилить. Вот моя карта". Похомцов заглянул в карту и отчажи её вернул. "У вас же установлено вторая группа. А к какому усилению может идти речь?" Как Ко-ко-коку, на первую, разумеется. Если на третью, так это уже ослабление будет. Не смешите меня. Сами пришли в поликлинику и требуете пересмотра на первую группу. Первая группа вам никак не светит. Это я вам официально заявляю. Ну не светит так не светит, неожидано легко согласился мужчина. Я вообще-то на рентген пришёл, да и думаю, спрошу. Не обращая больше на него внимания, Пахомцова посмотрела на одну из женщин. Что у вас? Обведясь на недостаток внимания, мужчина ушёл, не простившись. Посыльный лист подписать. Женщина пересела с кушетки на стул, стоявший сбоку, стала Пахомцовой и протянула ей амбулаторную карту, со вложенным в неё посыльным листом. Минутой позже она вышла из кабинета с подписанным Пахомцовой листом. и довольный умиротворённая пошла к лифту. Что у вас? спросила Татьяна Алексеевна, оставшаяся в кабинете посетительницу. Як вам с жалобой? ответила та, словно снеохотой Сидослава. Садитесь поближе и рассказывайте, Пахомцев указала рукой на стул. На кого жалоба? На уролога Сабурова. Шеф на, на стол женщину попыталась было второжить на стол Пахомцовой свою не блиставшую ослепительной чистотой сумку. "Сумку поставьте на пол", велела Пахомцова с презриво морщью. "Так что у вас произошло с урологом?" "Хамон, вот что у нас произошло", выпалила женщина и замолчала. "У меня нет времени вытягивать из вас каждое слово", Татьяна Алексеевна нахмурилась и строго посмотрела на посетительницу. Излагайте вашу жалобу по существу. Цистит меня замучил, бегаю по маленькому каждые полчаса, а то и чаще. Вот пока у вас в очереди сидела, два раза отходила в туалет, от того и очередь свою чуть было не пропустила. А то видишь, что придумали, без очереди лезть. Давайте по существу жалобы. Пришла я к нему, к урологу, и говорю: "Так мол и так, выпишите мне доктор лечение". А он сидит, рожа красная, шары на выкате, духом швертным на 3 м рожит и говорит мне: "Иди старая к терапевту, пусть тебе выпишет чего ничего". То есть вы видели, что доктор был пьян? До да этого и вы можете увидеть, если охота. Я у него час назад была. За час он не протрезвеет. К терапевту, значит, иди. Я удивилась. Вы же говорю, уролог, кому как не вам мочевой пузырь мочить. А он скалится, весело ему очень и отвечает. Была бы ты на 50 лет моложе, уж тогда бы я тебя полечил. Во все природное отверстие. Так и сказал. Ахнул похонцово. Дословно передаю, как магнитофон. Во все природное отверстие. Ну и как прикажете это понимать? Если вы мне не верите, то я могу и при нём то же самое повторить. Давайте спустимся к нему и спускаться мы не будем. Я вам верю. По собственному печальному опыту Татьяна Алексеевна знала, что от сильно пьяного Игоря Сергеевича хорошего ждать не стоит. Ещё и её саму преследователь как пообещает о приходивать во все отверстия. С него станет. Расскажите мне, что вас беспокоит, и я назначу вам лечение. сказала Похомцова. А поступок Игоря Сергеевича мы обсудим на ближайшем собрании. И как только Фантамас про себя Татьяна Алексеевна тоже звала главного врача Фантамасом, не боится проблем, которые ему рано или поздно создаст Сабуров, удивилась про себя Татьяна Алексеевна. Она, конечно, догадывалась, что главный врач смотрит сквозь пальцы на поведение уролога только потому, что имеет с него какую-то прибыль. Но прибыль прибылью, а должность должностью. Этот же отморозок рано или поздно отколет нечто такое, от чего лишится своего места не только главный врач, но и его заместители. Нет, надо ещё раз поговорить с Фонтамасом. Самим собою Фонтатьяна Алексеевна никаких бесед вести не собиралась. Не видела в том никакого смысла. Однако любую информацию надлежит по возможности проверять. Поэтому отпустив женщину, страдавшую циститом, Татьяна Алексеевна попросила следующего по очереди подождать в коридоре и позвонила в кабинет уролога. Трупку, как и ожидалось, сняла медсестра Людмила. Люд, это Похонтов. Поднимешь ко мне прямо сейчас? У нас приём Татьяна Алексеевна. Я знаю, что приём. Разве ты не можешь доктора одного оставить? Сейчас отпущу больного и приду, пообещала Людмила. Появилась она только через четверть часа. Похомцеву уже собиралась звонить снова. Вошла Селона к кушетку и стала ждать, пока Похомцев освободится. Что у вас там творится, Людмила? накинулась на неё Похомцева, отпустив очередного пациента. Только что женщина приходила жаловаться. А мужчина не приходил? спокойно поинтересовалась Людмила. Мужчины пока не было. Значит, прямо к Антону Владимировичу пошёл. А мужчину чем обидели? Да он пожаловался на боль, когда Игорь Сергеевич простату смотрел. А Игорь Сергеевич сказал, что может для сравнения что другое вставить, открытым текстом. Что-то его сегодня вся на сексуальные темы тянет, как я посмотрю. Только его же жена выгнала ещё на Рождество, грозила на развод подать. И скакановые они поругались. Вот и маятся наши Гор Сергеевич. Ясно, жена говоришь, выгнала. А где он сейчас живёт? В кабинете, как нечто самое разумеющее сказал Людмила. Как в кабинете? Так? А что, ему нормально, тем более, что в подвале душ есть. Сдвинул дверь кушетки, и вот тебе кровать. Надо же. Вахомцов покачал головой. Уролог вторую неделю живёт у себя в кабинете, а я только сейчас узнаю об этом. Это же не порядок. А вдруг он заснёт с сигаретой в зубах и спалит поликлинику? А охрана в курсе? Конечно, в курсе, Татьяна Алексеевна, уหนулась Людмила и санитарки в курсе. Они же по утрам у нас убираются. Боже мой! Вахомцов в ужасе схватился за голову. уда мы катимся да не переживайте вы людмила махнула рукой словно говоря пустики всё это жена ему уже звонить начала ещё день-два ну максимум пять и обратно примет можно подумать что это в первый раз люда а дерюгина которая с циститом к вам приходила он так и сказал бы а бы ты на 50 лет моложе тогда бы я тебя полечил во все отверстия да кивнула Людмила Она переспросила, так Игорь Сергеевич повторил, погромче. Боже мой, куда мы катимся? вздохнул Похомцов. Вступай к себя, а то он без тебя кого-нибудь износилёт. Можно подумать, что он меня сильно стесняется, фыркнула Люда. Он у нас человек простой, без комплексов. Похомцова вышла следом за ней, заперла дверь, её медсестра вчера слегла с гриппом. И энергично стуча каблуками по полу, пошла к главному врачу. Антон Владимирович занят, сказала Юлия Павловна, увидев в дверях похонцу. Кто у него? Мужчина с претензией от Сабурова. От Сабурова. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Антону Владимировичу, как только он освободится, что и ко мне сегодня приходила женщина с жалобой на Сабурова. А ещё скажите, что Сабуров, который день уже ночует у себя в кабинете. Если Антон Владимирович пожелает узнать подробности, у меня они есть. Всё передам, пообещала Юлия Павловна. Мне кажется, что Антон Владимирович в курсе того, что Сабуров ночует в своём кабинете. Тему лучше. Татьяна Алексеевна вернулась в свой кабинет и продолжила приём. Подписала три посыльных листа, разрешила продление длительного больничного листа пациенту с обострением язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Отказала в открытии посыльного листа бодрому пенсионеру, пообещавшему пожаловаться на неё президенту. Рабочий день подходил к концу, а она всё никак не могла выкроить хотя бы четверть часа, чтобы составить план завтрашнего занятия по выдаче врачебных свидетельств о смерти. Ладно, обойдусь и без плана, решила она в очередной раз, поглядев на часы. Проговорю правила, а потом начну задавать вопросы. Не в первый раз. А план составлю потом, вместе с отчётом о занятии. План был нужен не столько ей, сколько окружному управлению здравоохранения для галочки. Врачи второго терапевтического отделения закончили приём и вместе с медсёстрами разбежались по участкам. Их места в кабинетах заняли врачи первого отделения. Не помешаю в кабинет прошмужил голова Ларисы Грач, старшей сестры первого отделения. Обида на доктора Данилова, оставшегося совершенно безучастным к её презренным прелестям, бурлила в душе Ларисы требованием щения. Если по делу, то не помешаешь. Не очень приветствую, сказала Пахонцова. был жалорище такой грех прийти и начать жаловаться на свою якобы очень тяжёлую жизнь по делу Татьяна Алексеевна по делу Лариса села за шестринский стол и стала ждать, пока Похомцова отпустит очередную кандидатку-инвалида второй группы Давай своё дело, сказала Похомцова, когда женщина ушла. Я насчёт нашего физиотерапевта Данилова. Создаётся впечатление, что он очень щедр на больничные листы. Много их выдаёт, сразу же насторожилась Пахонцова, или есть фарты? Фартов, разумеется, нет, повела плечами Лариса, но уже есть шушуканья в коридоре относительно его доброты не бесплатной. Он только-только вышел на участок и уже шушуканья Усомнилась Пахомцова, внутренне радуясь тому, что ей кажется, предоставляется возможность уехать в Данилово. Значит, там дело пошло на всю катушку, возразила старшая сестра. А что именно ты слышала? Ну, Лариса слегка замялась, что в отделении появился новый доктор, очень добрый, набожный. Так что они называли. Распрашивать я сами понимаете, не стала. Всё равно ничего не скажу. Но к орцбальничным он Ирине Станиславовне на проверку приносит много. Спаси бы за информацию. Похомцова всячески поощряла доносительство. Узнаешь что-то новенькое, дай знать. Все непременно, обнадёжила врач и павой выплыла из кабинета. Похомцова позвонила в стол приёма вызовов. И попросила дать ей завтра во второй половине дня на полтора-2 часа служебную поликлиническую машину. Мне надо посетить пару неходячих бабушек для оформления посыльных листов, соврала она, не желая сообщать истинную причину. А то сразу же пойдёт по поликлинике. Похомцева завтра поедет на контроль. И никто ни одного левого больничного на дому не выдаст. ни сегодня вечером, ни завтра. Если попросить машину без объяснения причин, то все решат, что она едет на контроль. Лучше уж так, прикрыться невинной ложью и попробовать поймать кого-нибудь извращенного на горячем. Кроме Данилова, Похомцова намеревалась проверить Лебедева, давно бывшего у неё на подозрения, но ещё ни разу не попавшегося на крючок. Похомцова ловила суму Никогда не посещало на дому тех, кому больничный был выдан вчера. Какой смысл? Найдёшь больного совершенно здоровым, услышишь сказочку о чудесном исцелении, которую невозможно опровергнуть. Вообще не застанешь его дома. Услышишь ту же самую сказочку только после когда позвонишь ему домой или выловишь его на приёме. Ловить следовал только на горячем, то есть на больничных листах, выданных в день проверки. Обычно она действовала так: выписывала из журнала вызовы, сделанные людьми трудоспособного возраста, и отправлялась к ним незваной гостьей. Звонила в дверь, представлялась, осматривала больного и делала выводы. Если же узнавала, что больничный лист или справка в учебное заведение не выдавались, извинялась и разворачивалась от порога. Абсолютная удача обнаружить мнимого больного совершенно здоровым. Неплохо застать его уходящим из дому или наоборот возвращающимся. Больной пьян дребодан и вместо жалоб на самочувствие интересуется: "Ты меня уважаешь?" Так это вообще здорово. Попадание в десятку. Получаете добрый доктор ваш строгий выговор за несение в личное дело и благодарите судьбу, что вас не взяли с поличном оперативник. Так да бы цена вопроса была бы на несколько порядков выше, чем решение премии на год на срок действующего выговора. Похомцеву, подобно большинству врачей, было склоно доверять своей интуиции. Она так и чувствовала, что завтрашняя охота будет удачной. Если не придёт машина, пройдусь по четырём-пяти адресам пешком, решила она. Служебные машины в поликлиниках не свои. Машина вместе с водителями предоставляют по договорам сторонней организации. Утром машины приезжают из гаража, а вечером отправляются обратно. Бахонцеву подошло к висевшему над раковиной зеркалу и показало своему отражению оттопыренный кверху средний палец правой руки. Не пуха тебе, Таня, ни пера. Короче говоря, счастливой охоты.